Что буду дальше делать, не представлял совершенно. Когда-то приличный костюм превратился в драную грязную тряпку. Документов тоже нет. Часы, которые можно было на что-то сменять, не ходят. Остатки денег хозяйственные англичане тоже прикарманили. Зараза. Я даже не знал, в какой части Франции нахожусь. За ночь меня могли увезти хоть к Альпам. кстати, какие-то горы на горизонте стоят, хоть в центральную часть страны. И вообще, какое хамство. Маркизары гоняют по ночным дорогам, как будто немцами тут и не пахнет. Расслабились здесь все в корень. И воюют тоже по-хамски. Ах, хер, мы завтра планируем раскидать листовки в городе. Поэтому не могли бы вы сказать патрулям, чтобы не мешали? Нет, мусью, завтра не получится. На завтра намечен парад, и начальство будет недовольно мусором на улицах. Представив этот разговор, хмыкнул и прикинул, что если бы было все так просто, то я бы сейчас не шел весь в напряжении, готовый при малейшем звуке мотора на дороге нырнуть в канаву. Пройдя километра три, начал уже подмерзать, как вдруг увидел здоровенного мужика, стоящего посреди поля. Я сначала испугался, в любой момент готовясь атаковать, но мужик стоял неподвижно, как капитан Немо на палубе Наутилуса. Понял странную неподвижность здоровяка только когда на него ворона уселась. Ептыть, пугало! Да уж, докатился диверсант, уже и пугал, боюсь. Но потом посетила интересная мысль. Брезгливости у меня почти не осталось, а пальтишка на нем хоть и драная, но мне в самый раз будет. Идти сразу стало гораздо веселее. Во всяком случае, если не обращать внимания на легкое амбре, так и пруще от моего нового приобретения – Похоже, этот макинтош сначала собачьей подстилкой был и только потом перекочевал в поле. Да и птички на нем хорошо отметились. Меня теперь, наверное, даже полиция задерживать побрезгует. А так как, наконец, согрелся, мысли приобрели конструктивный характер. Теперь мог обдумывать сразу два вопроса. Первое – где бы пожрать? И второе – где добыть одежду и документы? Кроме банального гоп-стопа, серечь ограбления, в голову почему-то ничего не приходило. Надо будет бомбануть какого-нибудь местного колхозничка по размеру. Во всяком случае, одежду и деньги можно добыть именно так. Насчет документов буду потом определяться, когда одежду сменю и на бомжа перестану быть похожим. Можно обойтись и без них, просто на глаза немцам до да полицаям попадаться не надо. Франция достаточно страна маленькая, так что дней за 10 пехом можно будет добраться до оранжа. А там друг Гельмут пропасть не даст. Несколько раз прятался от проезжающих грузовиков в кустах и канавах, но упорно шел по дороге, ведущей на юг. Вокруг были колхозные, ну, то есть фермерские поля, в некоторых местах присыпанные снежком. Народу попадалось на удивление мало. Кроме трех машин больше никого не увидел. Да в связи с отсутствием потенциальных жертв карьера благородного разбойника находилась под угрозой. Чтобы не думать о еде, стал думать о том, как это романтично – заделаться бандитом во Франции. Буду грабить богатых и отдавать деньги? Нет. Это чересчур. Деньги надо оставлять только себе. Бабки – они и в Африке бабки. Так что буду трясти всех встречных поперечных. Мужикам при сопротивлении фейс рихтовать. А что с барышнями? Да, точно. С девицами буду галантен и обходителен. А за это они меня будут любить страстно и разнообразно. И вскоре слава о неуловимом налетчике разнесется далеко. М да, так далеко, что в конце концов многие СТАПа заинтересуются. Блин, шутки это, конечно, хорошо. Но ведь пора бы уже кому-то появиться. А так как пеших не наблюдается, то придется тормозить машину. При звуке мотора посмотрю, что за колымага едет. А потом лягу на дороге и пусть попробуют не остановиться. Только машин, как назло, не было. А мне становилось как-то не по себе. В смысле здоровья все хреновее и хреновие. Судя по тому, как начало колотить, поднялась нехилая температура. Градусника за пазухой не было. Но, судя по звону в голове и горящей морде, где-то под 40. Еще через полчаса передвижения по проселку, я понял, что разбойника из меня по причине общего упадка сил не получится. И надо предпринимать радикальные шаги. Это если не хочу в канаве помереть. Судя по всему, ночное моржевание вылезло боком, и я подцепил, если не воспаление легких, то сильную простуду это наверняка. Вообще, конечно, странно. На фронте люди крайне редко болели. Ранения – это да, это в порядке вещей. А всякие там ангины, простуды и прочие РЗ были редки до невозможности. Мне, видно, просто не повезло. Или так удар по башке сказался, что организм все ресурсы бросил на ликвидацию его последствий, а на остальное мощи уже не хватило. В общем, когда увидел домик, стоящий метрах в двухстах от дороги, то сил только-только хватило добрести до него. Забора эта хибара не имела, поэтому к входной двери подошел беспрепятственно и, постучавшись, обессиленно привалился к косяку. За дверью какое-то время было тихо, потом надтреснутый голос что-то спросил по-французски. Собрав все знания языка воедино, постарался достаточно громко ответить. «Бонжур, Сильвупле! «Их бин больной! Тьфу! Кранки!» В доме задумчиво пошебуршились, пытаясь переварить этот словесный винегрет. Потом стукнула щеколда, и в приоткрывшуюся щель на меня уставилась натуральная баба-яга. Я даже немного испугался, глядя на выдающийся нос крючком и черную волосатую бородавку, сидящую под глазом выглянувшей старухи. «Во блин!» – француженки пошли. «Наши бабки даже на вид добрее, а это как из кошмарика низкобюджетного». Только сейчас было не до жиру, поэтому попытался наладить диалог со сказочным персонажем. «Бонжур, мадам! Можестик колоссаль де голь!» Ега несколько секунд глядела на мою испуганно просящую физиономию, но потом, видно, заметив, как трясет и колбасит неожиданного гостя, сделала шаг назад и махнула рукой. «Ну, дескать, проходи!» М «Да, у меня в детстве была книжка сказок «Братьев Гримм с картинками!» Вот внутреннее убранство бабкиного дома было один в один, как на тех картинках, только паутина на окне не хватало. А так и стол, и сундук, и лавка, и печка – все соответствовало. Даже облупившаяся дверь в другую комнату была такая же. Обессиленно плюхнувшись на лавку, я, заискивающе улыбаясь, попытался жестами показать, как мне хреново. Все французские слова уже кончились, поэтому, закатывая глаза, обхватил себя руками за плечи и немного покашлял. Хотя кашлять, честно говоря, совершенно не хотелось. Да и вообще, не болело ничего, просто температура высокая была. И что я за болячку подцепил, непонятно. Старуха, глядя на эту пантомиму, потрогала сухой ладошкой мой лоб, зачмокала губами и, показав пальцем, мол, сиди, двинула к печке. Там она боршилась недолго а когда вернулась, выставила здоровенную миску какого-то гулеша, дала ложку хлеба, и увидев, что я благодарно покивав, начал метать горячее, опять отошла к полкам и принялась там звенеть посудой. После еды в меня был залит маленький кувшин теплого молока со странным привкусом, а чуть позже бабка заставила выпить целую кружку буро-зеленого горячего пойла со вкусом откровенно гадостным. Похоже, этот напиток меня и победил потому что после него только и смог, что поставить кружку на стол, вякнуть очередное мерси и растянуться на лавке, как на пуховой перине, после чего сознание выключилось. Проснулся я от звука хлопнувшей двери. Сев на лавке, завертел головой, пытаясь разглядеть давишнюю бабку, но никого не увидел. Видно, это она дверью хлопнула, когда выходила. Взгляд скользнул по большим ходикам, висящим на стене. «Ого! Полдвенадцатого!» Но нехило я проспал. Почти сутки. И чувствую себя очень даже хорошо. От вчерашней температуры и следа не осталось. Только опять жрать охота. Похоже, меня вчера так накрыло просто от переутомления, а вовсе не из-за болезни. Такое тоже бывает. И бабуся это очень вовремя подвернулась, Прям как в сказке. Накормила, напоила и спать уложила. Только вот куда она сейчас намылилась? Вчера про это не особо думал, а сейчас вопрос безопасности начал угнетать и тревожить в полный рост. Оно, как этот божий одуванчик, сейчас к жандармам рванул. Нафиг, нафиг. За лечение, конечно, спасибо, но, похоже, пора и честь знать. Только сбежать не успел, так как опять хлопнула дверь и вошла бабка с полным ведром воды. Я, как истинный джельтельмен, подхватил ведро, поставил возле печки и, прижав руки к груди, с чувством сказал – «Мерси, мадам, гран-мерси, о Но ЕГА, покачав согнутым коричневым пальцем у меня перед носом, сбежать не дала, а усадила обратно на лавку, показав, что собирается для начала гостя покормить. На предмет поесть я завсегда гораст, поэтому очередной раз мерсикнув, сцапал ложку и замер в ожидании. Правда, на этот раз был не вчерашний гуляш, а какой-то жиденький супчик, в котором плавал разваренный лук. «Раньше бы я на такое и не посмотрел», потому что же от шметки вареного лука может есть только последняя моральная сволочь. И, как сейчас выяснилось, француза. Но горячее оно и в Африке горячее. А когда в следующий раз желудок заполнить придется неизвестно. В общем, начал хлебать этот шедевр кулинарии, а бабка решила наконец выяснить национальную принадлежность нежданного гостя. У нее уже, судя по всему, были какие-то предположения. Поэтому, сидя напротив, она, потыкав в мою сторону пальцем, поинтересовалась. «Ангале?» Я, подавившись луковой шкурой, передернулся и совершенно неожиданно для себя сказал ей правду. «Нет, русский». Сказал и застыл, запоздала, кроя себя последними словами. «Блин, ну кто меня за язык тянул?» Хотя эта ровесница динозавров, возможно, и не поймет, что же ей ответили. Но у бабы Яги со слухом был полный порядок. Она удивленно покачала головой и недоверчиво уточнила. «Рюсь?» Я, увидев надежду в этом недоверии, уже хотел было отмазаться от принадлежности к славянам. Дескать, она все не так поняла. А на самом деле я какой-нибудь голландец. Только не успел. Бабуся, несколько секунд побормотав себе что-то под нос, вдруг просветлела лицом и начала возбужденно лопотать, тыкая пальцем в сторону окна. Из этого потока слов было нифига непонятно. «Рюс, рюс, шурмур, шурмур сантаус, рюс, шурмур бярмур». Видя, что до меня не доходит, хозяйка, подхватив гостя за руку, подтянула меня к окну и опять начала возбужденно в него тыкать, пытаясь донести какую-то мысль. Минут через пять постепенно дошло, что где-то там, за лесами, за холмами, но не очень далеко живут русские. Один или много, я так и не понял. Понял только, что живут в местечке под названием Сантуа. Яга, видя, что до меня наконец дошло, заулыбалась во все свои четыре зуба и, позволив доесть свой луковый супчик, показала, что больше не задерживает выздоравливающего гостя. Уже стоя в дверях, опять потыкала в сторону холмов, дескать, мне туда – а потом, кинув на очередное Мерси, зашла в дом. Я уже, подняв воротник своего пальто, от которого из-за нахождения в тепле откровенно несло псиной, неспешным шагом пошел вдоль дороги в указанном направлении. «Русские русские! Интересно, что за русские там обитают? Если приверженцы Краснова, то придя к ним, попаду не просто в жопу, а в самую ее дырочку. А если нет? Помощь-то как ни крути, не помешает». Температуры, конечно, у меня нет. Голова с растрясенными мозгами болит гораздо меньше, но вот бок так и не проходит, простреливая на каждом вздохе. Да и колено ушибленное дает о себе знать. да. Так что поддержка со стороны сейчас очень необходима. Хотя бы теплый угол, чтобы отлежаться. Уже хорошо будет. Но сразу соваться к русским, даже если их найду, не буду. Понаблюдаю вначале, а потом, если их там не больше пары человек живет, попробую познакомиться. Даже сейчас в таком состоянии двое мужиков для меня особой опасности не представляют. По разговору всяко-разно пойму, что они из себя представляют. Тогда я решу остаться у них подлечиться или рвать когти. Будут нормальными людьми – останусь. Окажутся пособниками фрицев – дам по башке, помародерничаю и свалю. Хотя в моем положении самый лучший вариант – это добыть себе колеса. В смысле какой-нибудь неброский автомобиль. В нем, если что, можно и поспать, да и от погони уходить лучше за рулем, чем на своих двоих. Исходя из того, что маркизары меня сюда ночью без проблем провезли, фельдполиция здесь на службу, если и не забила, то несет ее несравнимо более бардачней, чем на Востоке. А значит, есть хороший шанс, добыв бибику, за пару ночей проскочить до оранжа. Опасно, конечно, без документов, но не более опасней, чем пешадралом. Тем более пешком просто не дойду. Вот так, весь в сомнениях, прихрамывая, я топал по проселку, с каждым шагом приближаясь к пологим холмам, стоящим вдалеке. День начинал клониться к вечеру, когда, пройдя за поворот дороги, который она делала, огибая поросший лесом бугор, метрах в ста от себя увидел стоящее с поднятым капотом авто. Не грузовик, не колымагу, а именно авто. Вообще все более-менее нормальные тачки немцы реквизировали в пользу армии. Так что в частном пользовании остались только еле ползующие рендваны. А эта машина была похожа на «Опель». Не как немцы чинятся. Но мне, в общем, по барабану кто это. Хоть фламанцы. В первую очередь, эта машина – шмотки. И, возможно, еда. Так что, похоже, вариант с непонятными русскими отпадал сам собой. Прячась в чахлых придорожных кустиках, я стал приближаться к тачке. А когда подошел, только зубом удовлетворенно цыкнул. «Не немцы». Человек, стоящий, нагнувшись над мотором, выпрямился, и я увидел, что это совсем молодая, лет 18, француженка. Там был еще кто-то, но явно не мужик. Или ее подружка, или ребенок. Хотя ноги в брюках, значит, скорее всего, мальчишка. Ладно, детей пугать не будем, и попробуем вначале договориться по-хорошему. Хотя бы на языке жестов. Поэтому вылез из кустов и, не скрывая, сдвинул к машине». До нее оставалось шагов 10, когда меня наконец заметили. А я, вспомнив классическую фразу по-французски, пришедшую удивительно в тему, сразу выдал. «Бонжур, мадам, тьфу, мадмуазель, жене спасись жур». И чисто на автомате, заискивающе улыбаясь, добавил. «Подайте бывшему депутату Государственной Думы». Из-за капота вынырнула вихрастая голова пацана лет 14, И он неприязненно, глядя на меня, спросил у девчонки. Алекс, что хочет этот клашар? На какую-то секунду я охренел. Вот те раз! Я что, по-французски врубаюсь, раз понял, о чем они говорят. Но наваждение тут же спало, так как мадмуазелька удивленно спросила на родном мне русском: Вы что, русский? Да, хорошо сидеть чистым, сытым и довольным жизнью. Особенно когда сидишь возле камина и держа в руке бокал с вином, ведешь неспешную беседу. Рихстарх Викторович, хозяин этого шато, предложил на выбор разные напитки. И я, отвергнув коньяк, остановился на вине, что заставило бывшего белого генерала удивленно покрутить носом. С видом знатока, отпив маленький глоточек, я почмокал губами. Вино действительно вкусное, о чем незамедлительно известил хозяина. Тот хмыкнул, поставил свой бокал на столик и задал следующий вопрос. «Так вы, Илья Иванович, говорите, аж из Италии сюда пришли?» «Так точно, господин генерал!» «Очень интересно!» «А уж мне-то как интересно, чего я еще на плиту!» Когда Алекс, она же Шурочка, узнала, что бомжеватый тип, подошедший к ней русский, причем не местный русский, а настоящий, из тех самых, которые краснопузые, то есть сильно разволновалась, пацан, которого звали Петром, вообще глядел восторженно. Но ну еще бы!» Встретить человека из легендарной армии, которая ненавистных бошей гоняет в хвосты в гриву, для мальчишки было сродни фантастики. О положении на фронтах они прекрасно знали из заныканного дома радиоприемника. Вот пацанчик и проникся. А я-то как проникся. С ума сойти. Старая яга, выходит, очень даже верное направление показала где можно русских найти. Только вот не рассчитывал их прямо на дороге встретить. Но ведь не зря говорят, что не делается все к лучшему. Сейчас у этих пионеров их политические пристрастия выясню, а там решу захватывать колеса или ехать с подростками к ним домой. Ребятишки ударно закончили ремонт и загрузив настоящего русского в машину, даже вонь отшибающая отреквизированно спугала пальто их не остановила, повезли к папе. Правда, услышав про папу, я несколько взволновался – Но Алекс успокоила, сказав, что папа является настоящим патриотом и даже помог спастись одному французскому макизару, который, убегая от немцев, спрятался недалеко от их шато. Так папа его накормил и даже дал свой наган взамен потерянного маки-пистолета, когда Жан-Поль уходил обратно к своим. «М да, я бы такому партизану за утерю оружия в лобешник для профилактики закатал. Но здесь, блин, Европа. И даже бывшие русские генералы, похоже, сильно расслабились. Про то, что папик этой парочки царский генерал, мне рассказал Петька, желая показать, что и он тоже имеет некоторое отношение к армии, пусть хоть и через ближайшего родственника. Кстати, упоминание, что папа презирает атамана Краснова, активно сотрудничающего с фрицами, внушало надежду, что такой человек меня сходу немцам не сдаст. В принципе, так и оказалось. Когда машина подъехала к здоровенному двухэтажному, так и хочется сказать, поместью, Петруха шмыгнул в дом, и пока Алекс загоняла машину на парковку, меня вышел встречать хозяин. Крепкий, высокий старикан, дождавшись, пока я кряхтя выберусь из авто, протянул руку, представившись. «Генерал Кравцов Аристарх Викторович!» «Да, хитрый жук. Надо же, как он по всей форме доложился. Теперь просто именем не обойдешься. Но так как я жениться на генерале не собираюсь, то и представился без особой похвальбы своими полковничьими погонами». Капитан Лисов, Илья Иванович. Аристарх Викторович удовлетворенно кивнул и, глядя на мои покрытые свежей коростой пальцы, поинтересовался. А вы не ранены? Да нет, только сильно побит, но без особых повреждений. Потом генерал пригласил в дом, где, оценив мой прикид, предложил помыться и переодеться. Я на это с радостью согласился. После водных процедур меня смотрела какая-то миловидная женщина, бывшая, как она сказала, в далекой юности сестрой милосердия. Выяснилось, что общие повреждения организма оказались несколько сильнее, чем предполагалось. Помимо сотрясения мозга и сильно изрезанных рук, были треснуты или сломаны два ребра. Тот-то, думаю, дышать больно. До этого рассчитывал, что это просто ушиб. Но, видно, об ту хреновину под водой приложило так удачно, что ребра хрупнули. Да, Только все равно, легко отделался. В Ми-6 из русского офицера вообще отбивную сделали». А так всего пара костей пострадала. Потом, наложив на грудь тугую повязку, мне дали чистую одежду. Размера на два больше, но это фигня. Отдернув пиджак, я сбил невидимую пылинку с лацкана и, улыбнувшись, поблагодарил бывшую медичку. Она улыбнулась в ответ, поправила мне воротник и припроводила в столовую, где за столом сидела вся немалая семья Кравцова. Помимо генерала, там были его жена, муж сестры, Кстати, именно сестра хозяина меня и перевязывала, а Алекс с Петькой и еще один мужик, который был представлен как боевой товарищ Кравцова. Для полного комплекта не хватало только старшего сына с племянником, которые умотали по делам в Леон. Правда, надо отдать должное Аристарху Викторовичу поесть дали спокойно. Во всяком случае, вопросов почти не было. Петруха было сунулся, но отец на него так шикнул, и на этом все поползновения узнать, как тут оказался настоящий русский, закончились. Зато после обеда незваный гость был приглашен в кабинет, и тут началось...